Галоши директора. Давно пробило в вестибюле 9, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили. Отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил цап царапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накуренном молчании нервно расхаживали педагоги. Наконец, вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и трех минут, как он ошарашенный ворвался в класс, два раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, стал на голову и, болтая в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом. «Робя!» «Комитет попер директора!» Бешеный треск парт, Дикие крики, Невообразимый гвалт, восторг! Бендюк, шалый от радости, Ожесточенно бил соседа Геометрией по голове, Приговаривая «Поперли! Поперли! Поперли! Слышишь? Поперли!» Тогда в конце коридора, По которому тек, выливаясь из классов, Веселый шум, Раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнущихся ногах мягко проскрепели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий. Стамолицкий насторожился. Э, э в чем дело, господа?» «А дело, видите ли, в том, — ювинал Богданыч, — мягко заколыхал бородой инспектор, — что вы... да вот извольте прочесть. Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово. «Отстранить». Но директор не хотел сдаваться. «А, «Я назначен сюда округом», — сказал он холодно, «и подчиняюсь только ему». «Дас». «И я, безусловно, сообщу в округ об этом безобразии». «А сейчас...» — он щелкнул крышкой золотых часов. «Предлагаю приступить немедленно к занятиям». «То есть как это так?» Вспылил, остервенело теребя галстук историк Кирилл Михайлович Ухов. «Вы... вы отстранены. Мы на этом настояли, и никаких разговоров тут быть не может». «Господа, что же вы молчите? Ведь это черт знает что!» В дверь перла с молчаливым любопытством толпа гимназистов. Задние жали наваливались». Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса. Степка Гаврия, работая локтями, продрался вперед, впился азартным взглядом в историка и не выдержал. «Правильно, Кирилл Михайлович!» И, подавшись весь вперед, рванулся к Стамолицкому. «Долой, директора!» «Мертвая тишина!» И вдруг... Словно лавина громом рухнула на учительскую, задавила все и потопила Далой, Вон! далой, Ура!» Охнул коридор, дрябнули окна, тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота рева и сокрушительного топота. Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на выутюженных брюках появились складки. Инспектор хитро забеспокоился и вежливенько прищурил глаза на дверь. «Вам лучше удалиться, Ювенал Богданыч. Мы не ручаемся». «Мы еще посмотрим, господа», — скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу. Он кинулся в кабинет, напялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава, и на улицу. За ним на крыльцо засеменил сторож Макеич. галоши это, ювинал Богданыч! Галошки позабыли!» Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Макеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком. Ай, Господи, вот она революция-то. Директор из гимназии безголождует. И вдруг рассмеялся. Хе-хе. Ишь наворачивает. Чисто жирафа. Ну-ну, смеху, прости, господи. Бежи, бежи. Стравус. На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты. Эх, как зашпаривает! А ту его! Гони! Ура! «Карьерист! Рыбий глаз!» Мокрый снежок хлюпнулся в спину Стамалицкого. «Наяривай, муштровщик! Графкасса! Рыба!» Захватывало дух. «Директор! Сам директор, перед которым вчера еще вытягивались в струнку, дрожали, снимали за козырек, обязательно за козырек, фуражку» мимо кабинета которого проходили на цыпочках, сам директор, постыдно, беспомощно и без галош, бежал. В окна смотрели довольные лица педагогов. Макеич увещевал. «По что безобразничаете?» «Нехорошо!» «А еще ученые!» «Атлантида» подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую галошу и под общий хохот пустил ее в Стамалицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе с переливами. Так умеют свистеть только голубятники, а Степка славился своими турманами на весь Покровск. Когда мы, шумные и разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили. Нехорошо, господа, хулиганство все-таки, разве можно? Но чувствовалось, что говорится это так, по обязанности.